Омега-омеги. Часть первая. Разрешите представиться: Просто хочется сделать что-нибудь действительно хорошее. Идея написать серию статей под общим названием Омега-Омеги возникла по двум причинам. Во-первых, По неслучайной случайности я довольно неожиданно для себя натолкнулся в интернете на огромный пласт информации. об истинной сути отношений между полами. В первую очередь, книгу Анатолия Протопопова «Трактат о любви», как ее понимает «Жуткий зануда» и так далее. Суть вопроса раскрыта во всей возможной неприглядной полноте, с рассмотрением всех возможных нюансов. Мое особое внимание привлек вопрос, заданный на одном из форумов. Что, собственно, практически может сделать для изменения своей незавидной ситуации низкоранговый мужчина? Или, по общей биологической терминологии, омега-особь. ниший в иерархии самец. Прочтет он все это громадье ужасов, осознает свою бесперспективность с точки зрения женщин, посчитает себя безнадежным и пойдет вешаться? Так вот, комрад омега, Если ты слушаешь эти слова, как самый омежистый из всех омек, и как самый низкоранговый из всех низкоранговых, я говорю тебе, грустить не надо, далеко не все так плохо и так однозначно, как ты можешь думать, и многое в твоих руках. В твоей жизни могут быть, должны быть и обязательно будут, Масса всяческих ништяков, в том числе женщины хорошие, красивые и разные. Или одна, как повезет, или как сам решишь. Слушай мои статьи, я буду изо всех сил стараться тебе помочь. Во-вторых, итак, о себе честно. Факты, имеющие прямое или косвенное отношение к теме. Звать меня Михаил. Живу в Москве. Недавно мне исполнилось 53 года. По состоянию на 2019 год. Образование высшее. Биологическое. Стартовая ситуация. Врагу ее не пожелаю. В детстве я тяжело переболел, по причине чего пожизненные серьезные проблемы со здоровьем. и группа инвалидности. К счастью, опорно-двигательная и интеллект не затронуты. Семейная ситуация в детстве-юности – это крайная степень предательства безумными бабами. Ежедневные издевательства и истерики бабки. Непередаваемо жуткого и агрессивного кадавра. Несчастная. Потерянная и дезориентированная по жизни, сломанная этой же бабкой, мама, дочь этой бабки. Ничтожный чудак-отец по воскресеньям, как и мать, ничего в жизни не понимавший и ничему не научивший. Издевательство сокамерников в школе. Мой психотип крайняя степень интроверта, неспособность к социальной адаптации. По достижении половозрелого возраста у меня было полное отсутствие секса, по факту, и интуитивное понимание тяжелейшей внутренней ущербности, полный игнор девушками, полное неумение с ними общаться. при единичных попытках контактов, изощренные издевательства с их стороны. Далее по жизни. С 1992 года наличие собственной отдельной квартиры, полное отсутствие так называемых мужских амбиций, глубокое равнодушие к иерархично-статусному положению в обществе, полное равнодушие к командным видам спорта, политики автомобилем. Из популярных хобби рыбалка с детства. Интересы многочисленные, биологической и гуманитарной направленности. Друзей всегда было много. С 1992 года по 2006 год ни малейших проблем с женщинами. Далее некоторые возникли. по независящим от меня причинам, с техническими возможностями поиска. А именно, произошло исчезновение подходящих СМИ и появление интернета. Спиртного и табака я не пробовал, и не собираюсь. К курящим женщинам с детства интуитивно отношусь как к ошибке природы. Официально женат не был. Поскольку всегда отлично понимал, чем это может закончиться, При наших законах долговременные отношения с женщинами в виде встреч были постоянно продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких лет. Разовых или встреч на несколько раз было очень много. Плюс знание близкое к совершенству английского языка. В тот период жизни профессиональное разведение аквариумных рыб И наличие большого количества красивых аквариумов, серьезный интерес и осведомленность в современных кино и литературе. И так далее. В ранней молодости моя жизненная ситуация в плане личной жизни была предельно отвратительной. Девственность, по факту, я потерял в 19 лет: сомерзительнейший во всех отношениях СДС. РСП, на 10 лет старше меня, с которой я вместе работал. Но никакого заметного влияния на мою личную жизнь это не оказало. Полноценной личной жизни не было. И не было никакой надежды ни на какие-либо перемены. Ровесницы и другие женщины вообще оставались совершенно недоступны. В основном жизнь представляла из себя сплошную черную депрессию. Держали на плаву только врожденный запас прочности, друзья и многочисленные интересы. В первую очередь, рыбалка. К сожалению, действительно мудрых, думающих нешаблонно мыслящих друзей я не встретил. Учить меня было некому. То есть, еще вдобавок ко всему сказанному выше, я еще был воспитан глубокими идиотами, на глубоко идиотских принципах бабарабства. Однако, совершенно неожиданно жизнь повернулась ко мне светлой стороной. В 1991 году знакомый подарил мне замечательную книгу по самостоятельному выходу из депрессии. Книга американского психолога была привезена из США. Книга называлась «Feeling Good» автор Дэвид Д. Бёрнс. В настоящее время книгу «Хорошее самочувствие» на русском языке можно найти и скачать в интернете, хотя качество перевода оставляет желать лучшего. Не побоюсь банальной фразы, эта книга полностью изменила мою жизнь. Начинал ее читать инфантильное великовозрастное задавленное комплексами и депрессией «Чмо», которое через пару месяцев превратилась в целенаправленного бойца за свои интересы, не обладающего никакими необходимыми навыками, но твердо настроенного никогда, ни при каких обстоятельствах, не сдаваться. Эта книга была первой из трех ключевых книг, которые я прочел в своей жизни, и, безусловно, единственной, которая попала ко мне в нужный момент. Далее. Примерно в том же первом-девяносто втором году настало мне окончательное счастье. Начали выходить в Москве газеты бесплатных объявлений, куда можно было дать объявление о знакомстве. Чем я сразу же и начал заниматься, и худо-бедно продолжал до тех пор, пока не встретил женщину, с которой продолжаю жить до сих пор. Девушки... начали откликаться в огромном количестве. Для меня с нуля начался процесс обучения знакомствам и общению с противоположным полом, который был достаточно длительным. На приличный уровень соблазнения я вышел года через три 4 В заключение данной части хочу сказать вот что. Живые люди — личности, а не роботы, и значительный процент женщин тоже являются личностями, выражаясь принятой сейчас терминологией, низкопримативны, однако оставаясь при этом женщинами со всеми вытекающими. И в реальной жизни шансы для низкоранговых мужчин гораздо выше, чем им может казаться. И все совсем не так просто, прямолинейно и схематично, как описано. даже в самых лучших книгах. Моя жизнь тому доказательство, и у меня очень многое в отношениях с женщинами было шиворот на выворот, и была масса разнообразнейших ситуаций, опровергающих любые схемы, богаче любой фантазии. А я был, есть и буду, как сказано выше, нищий, некрасивый, нездоровый. Не очень-то уверенный в себе Омега.